Глава 21. Штабеля рельсов занимали уже всю площадку. Наложив заклинание укрепления на последнюю заготовленную партию изделий, Уля пошла в сторону здания конторы. Материал, который получался при воздействии ее магии на смесь, Олег назвал мрамором. Но она вставили столицы Бирмана – Увидела настоящий мрамор, из него были сделаны колонны центральной части королевского дворца. Тот мрамор действительно походил на получающийся у них с Олегом материал, но только внешним видом, структуры и рисунка камня. Но настоящий мрамор был хрупким, он крошился при ударах и явно не смог бы служить тем целям, которые запланировал брат. Зря он их камню дал такое название, только путаницу вносит». Их мрамор был тверже и крепче стали. Была даже мысль сделать из него оружие и доспехи, но он оказался слишком тяжелым, раза в три тяжелее железа. Впрочем, небольшой кинжал Уля попросила вылепить лично для себя и после наложения укрепления получила небольшое, весьма изящное на вид оружие, которое, правда, весело, как меч-полуторник, но для коллекции сойдет, пусть будет». «Мы сегодня в Псков возвращаемся, госпожа?» «Нет, Лол. Я слишком за эти дни устала, не хочу ночевать в дороге. пораспорядись сходи насчет бани». Отправив Лолиту, Уля, подойдя к зданию конторы, устроилась в стоявшем под навесом плетеном кресле, закинула одну ногу на другое кресло, стоявшее рядом, и бездумно смотрела, как рабы с натугой перетаскивают последнюю партию рельсов, самый дальний штабель, то, что больше сотни рабов в течение целой декады утрамбовывали формы, Уля укрепила, превратив мрамор за два с половиной дня. И при этом сегодня у нее осталась израсходованной еще треть резерва. Прав был Олег, когда говорил, что ее маг-резерв еще будет расти, как прав был и в том, что они с ним нетипичные владетели» пашут, по его словам, как рабы на галерах. «Госпожа, вам принести что-нибудь?» склонился перед ней мальчишка-раб, специально оставленный, видимо, на случай подай принести нелогом здешним управляющим, сейчас активно махающим плетью на площадке. «Наверное, зря он так», — подумала Викантесса про управляющего. Тут же не в лени дело, просто рабы за эти дни устали. Впрочем, вмешиваться уля не стало. Она помнила слова брата насчет того, что если начальник не знает своих обязанностей, он начинает лезть в обязанности своих подчиненных. Оля свои обязанности знала, и их у нее было очень много. Иногда она жалела даже, что у нее такой гигантский магический резерв. «Был бы поменьше, может, и времени свободного было бы больше». «Да, принеси чаю с пирожными», — вспомнив о согнувшемся в поклоне мальчишке, — сказала она. «Только на двоих сразу принеси». Викантесса увидела быстро идущую от здания гостиницы Лолиту и убрала свою ногу с соседнего кресла. Площадка для изготовления рельсов была оборудована примерно посередине пути между Псковым и Распилом, в том же месте, где давно уже функционировал глиняный карьер. Когда зале же нужной белой глины возле строящегося тогда Пскова стали истощаться, то нашли это место, где такой глины было очень много. Тогда же и построили тут здания, конторы, гостиницы, казармы, двухэтажный дом для семейных стражников и надзирателей, бараки для рабов и даже сетевизальный и канатный цех. Получился почти поселок, только без трактиров и кабаков». «Все сказала», — доложила лалита и, увидев приглашающий взгляд фикантессы, села в кресло. «Через половину склянки будет готово». Пирожные, которые сделала здешняя повариха, были далеко не самыми вкусными из тех, что Уля пробовала, но вполне съедобны. К тому же брат, тот вообще говорил, что его не устраивает кондитерка на меду и ягодах. Несколько декат назад, еще до похода в Растин, Он привез в пространственном кармане из очередной поездки от каких-то сервов мешок сладковатый то ли репы, то ли свеклы и заявил, что у них должен получиться сахар. И тогда все узнают, что такое настоящее пирожные Но пока у Ринга со всей его командой химиков получить этот самый сахар не нашлось времени или не получалось, а Олег про это забыл. И вспомнил только четыре дня назад. Ругался, конечно, сильно. Обещал скормить ирингу и его заму Малосу, и прочим вонючкам, как он, разозлившись, называл химиков по мешку соли. Уля, услышав имя Малоса, мужа своей подруги Темении, тут же вступилась за них. А ведь и правда, жили столько лет без этого сахара, можно потерпеть и еще несколько декат Заступничество ее сработало, и Олег только махнул. Рукой. Когда они уже почти допили чай, к ним подбежал здешний управляющий Нелок. Нелок, высокий, мускулистый мужчина, был бывшим старостой одной из деревень баронства Хорнер, которого Гелла приметила еще когда наводила там свои порядки. Он действительно был хорошим организатором и ответственным исполнителем» но его постоянно бегающие глаза, угодливая улыбка и трясущиеся руки раздражали Улю неимоверно. «До вечера управимся, госпожа, не извольте беспокоиться», со своей угодливой улыбкой и словно в чем-то провинившейся, сказал он. «Только поедят сейчас и продолжим». «Да можно и не гнать так», — пожал плечами виконтесса «Смотри, они у тебя и так еле на ногах стоят, а ты их бьешь почем зря». Нелок, державшийся за свою должность, что называется зубами и ногтями, при разговоре с вышестоящими всегда волновался. А уж от недовольства, высказанного самой виконтессы разволновался еще больше. «Да разве я слишком строг, госпожа?» — оправдывался он. «Они же мне как дети родные, честное слово. Просто госпожа Гелла ведь письмо присылала. Завтра с утра уже Волов пригонит тащить рельсы в Псков». А тяжесть ведь такая. Тросы надо хорошо закрепить заранее. А за рабов этих не извольте беспокоиться. Они получше тут многих вольных живут. Особливо, как господин граф сюда рабынь и женщин, гулящих, на сети с канатами отправил. Так совсем им тут хорошо. Им даже семьи разрешаем заводить. А что подгоняю иногда, так как без этого, госпожа? Ведь на шею сядут». Небольшой цех, где рабыни и пойманные в облавах гулящие женщины плели сети и канаты, оказывается, поставлял еще и жен. Улю это немного позабавило, а оправдания Нелога ей были совсем не нужны. Это участок Геллы. В конце концов, пусть она и разбирается. «Хорошо, Нелог, я завтра с утра уезжаю. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я тебя до отъезда не видела. Договорились?» Настоящих претензий к управляющему у нее не было, но неприязнь к этому трусливому мужику у Ули все же прорвалась, хотя Гортензия и учила ее держать себя в руках и стараться быть ровной в отношении слуг и подчиненных. Уля пока не до конца научилась сдерживать свои эмоции. Из нелога можно было бы сделать эталон мужественности, настолько ему повезло с большим ростом и атлетической фигурой. По факту же не мужчина, а тряпка по отношению к начальству и мелкий тиран по отношению к подчиненным. И такие люди ей попадались нередко. Ее брату как-то удавалось относиться к ним с иронией. «Человек просто умеет жить, Уля», — говорил он про таких с улыбкой, словно что-то вспоминая. Чтобы успеть в Псков, к исходу дня они встали с рассветом, завтракать не стали, решив, что перекусят в дороге, только умылись и отправились в путь. — Первую рельсовую дорогу здесь строить будут? — спросила в дороге Лолита. — А чем эта дорога не нравится? Очень хорошо сделана, и трактиры с постоялыми дворами удобно расположены. Уля и сама пока смутно Понимала задумку брата, но мучить свою служанку-телохранительницу неведением не хотела. «Быстрее будет ехать», — сказала она, — «и намного удобней». «И устанешь меньше. Карета будет только большая, очень большая, на колесах специальных. Лошадкам ее намного легче будет тащить. Только первая рельсовая дорога будет все же в Пскове. Конкой будет называться. Через весь город пройдет» от западных до восточных ворот вдоль Центрального проспекта, а потом уж сначала между Псковым и Распилом, а затем и это будет, Олег называл магистраль. От Пскова в Неров, Гудмин, Легин, Брок поперек всех баронств, а из Брога в Шател. Кроме карет больших брат обещал придумать телеги специальные, дрезины, они без лошадей ездить будут. «Это как это без лошадей? Волов, что ли, впригут?» «Да не волов, досадливо поморщилась Уля, но досада была не к задающей вопросу Лолите, а к самой себе, что так и не поняла многого. «Как вот корабли гребут веслами, а здесь рычагами как-то... Да ну тебя надоело с вопросами!» «Ишь ты, рычагами грести!» восхитилась Лолита и надолго замолчала, обдумывая все услышанное. По дороге им изредка встречались почтительно их приветствующие патрули егерей. Были и скрытные засады егерей, которые, впрочем, Уля легко обнаруживала заклинанием поиск жизни. Скрытные засады егеря устраивали не только ради тренировок. Хоть с бандитизмом в этих землях расправились весьма успешно, но временами появлялись все новые банды отморозков. На дороге и в крупные поселения такие банды не лезли, предпочитая грабить и тиранить глухие деревушки и хутора. Впрочем, такая осторожность им мало помогала. Все равно разбойников достаточно быстро находили и развешивали на деревьях вдоль дорог на устрашение тем, кто помышляет встать на неправедный путь. Одного из главарей банд по кличке Окунь три дня казнили на площади промзоны — Казнь проводил сам Нури, их главный палач. Такой чести окунь удостоился как по причине того, что его долго не могли поймать, его банда состояла целиком из жителей одного из хуторов, днем они были мирными землепашцами и свинопасами, а ночью брались за кистень, так и по причине того, что окунь своих жертв не просто убивал, а жестоко истязал. «Все те муки, на которые он обрекал своих жертв, он получил назад с доплатой», говорил Ули Нурий, когда они с ним пили чай в таверне, недавно открытой переехавшим в Псков отанским торговцам. Патрули же и предупреждали об их проезде хозяев постоялых дворов, которые ожидали свою викантессу уже у ворот. Заклинание «Малое исцеление» позволяло, Уля восстанавливать и себе отбитую вседля попу и позаботиться о лолите, поэтому, в принципе, им самим отдых был не особенно нужен, но вот лошадки в таком отдыхе нуждались. Поэтому трижды они все же останавливались перекусить, заодно давая лошадям отдых. На постоялых дворах имелись и почтовые перекладные кони, но Уля свою лошадку оставлять не желала, она ее любила и никому ее не доверяла, кроме своего конюха. В Псков они успели до захода солнца. Прежде чем ехать к себе, Уля заскочила сначала к нечаю а потом к брату, не догадавшись при въезде в город, поинтересоваться о них у стражников. К своему разочарованию не застала в особняках ни одного, ни другого. Ничай еще не вернулся из Гудмина, а Олег, как уехал на север баронств, так и с концами. Являться же к гортензии в таком дорожном виде означало нарваться на длительный урок о том, как должна выглядеть благородная дама в любое время, а уж тем более во время визитов. Хоть особой усталости виконтесса и не чувствовала, но и выслушивать очередные нравоучения желанием не горела. «Нет», — вздохнула она, — когда Олегов управляющий поинтересовался, не желает ли виконтесса остановиться в особняке графа и нужно ли ей приготовить комнаты. Не нужно. домой ее ждала филеза с целым ворохом новостей, хотя, казалось бы, что такого могло случиться за время ее шестидневного отсутствия в Пскове? А вот случилось. «Рин Кларк, такой заносчивый тип». «Кажется, попал!» Шлепнув по руке рабыню, которая, как ей показалось неаккуратно, втирала жидкое мыло в волосы викантессы, филеза самасев на край небольшого бассейна, наполненного теплой водой, и принялась массировать улей голову. И Ретта Денис отшила его прилюдно, да еще назвала индюком. Девушки одновременно засмеялись. Баронет Рин Кларк, дважды побывавший послом в Растине, и оттого вообразивший себя, что оказал огромную услугу графу, и раньше-то не отличавшийся привлекательным характером, стал совсем заносчивым и важным. «Светский лев», в кавычках, как иронично однажды назвал его брат, Собрал вокруг себя компанию из нескольких баронетов и невладительных благородных, слетевшихся за последний год в Псков, как пчелы на мед, которая стала завсегдатаями на всех псковских молодежных вечеринках, устраиваемых в своих псковских особняках баронами и владетельными баронессами. После того, как брат придушил всех владетелей в их возможностях устраивать войны друг с другом, те, переселившись в Псков, всеми семьями устраивали теперь битвы между собой, стараясь выделиться изысками застолий, богатством украшений своих жен и дочерей, но, главное, приближенностью к графу и викантессе. Компания Рина отличалась злословием и шутками на самой грани приличия. После же того, как Кларк, по его собственному мнению, оказал графу столь важную услугу, он совсем, говоря словами Олега, потерял берега. Бароната Иретто Денис, до того как стать одной из самых завидных невест в баронствах, с самого раннего детства была хромоножкой из-за полученной в двухлетнем возрасте травмы. До тех пор, пока Олег не излечил ее три года назад, она успела натерпеться насмешек в свой адрес от своих сверстников и сверстниц. И эти насмешки порой были очень жестокими. Дети часто бывают жестоки. Но тогда же она и выработала характер, позволявший ей находить быстрый ответ на любую колкость в свой адрес. И, как в случае с баронетом Кларком, ответ иногда был неожиданным. «Не удивляюсь, что это сделала Эретта», — сказала Уля, когда Филеза промыла ей волосы. «Конечно, от благородной девушки подобные публичные оскорбления не должны звучать, но раз уж так», — Уля хихикнула. «И что теперь Рин Кларк делать будет? На дуэль вызовет? Ха, да его теперь за глаза иначе как индюком и называть никто не будет». «И по делу тоже хихикнула Филеза». «Так, может, скажешь брату или сама поставь на место этого индюка?» Представляя, как он сейчас бесится, а сделать ничего не может. А нечего было девушку доводить до таких слов. Асер, ее отец, правда, говорят, ее уже запер в особняке, запретил выезды. Подождав, пока рабыни вытрут ее насухо, Уля, завернувшись в большой отрез тонкой ткани, уселась на кушетку, где ей стали расчесывать волосы. Еще до Растинского похода Уля спрашивала у Олега, почему он так спокойно относится к таким типам, но брат только в очередной раз пожал плечами, дескать, люди разные. Да и за самим Олегом она стала замечать, что тот ведет себя по отношению к девушкам, которым он нравится и часто сильно нравится, очень неправильно, с ее точки зрения. Он, по сути, обижает их, не отвечая им даже простой любезностью. А на ее вопрос по этому поводу ответил, что не нужно никого в себя влюблять, если сам пока не способен любить. «Так что теперь даже разговоры о начале строительства рельсовой дороги в городе ушли в сторону», — говорила филеза провожая Викантессу в спальню. «Только и говорят, что о выходке Иретты. Кто-то и осуждает, конечно. Все сейчас ездят с визитами, сплетничают. Думаю, к тебе завтра тоже начнут приезжать». «Баронесса Веда-то уж точно заявится, я ее видела, мне кажется, что счастливей дней в ее жизни не было». «Ну ты уж и скажешь», — засмеялась Уля, «но согласна, Веда любит посплетничать». Говоря про Веду, Уля к своему стыду вынуждена была признаться себе, что и сама любит искупаться в слухах. Впрочем, публично она такое поведение осуждала. «А по домашним делам какие-то проблемы были?» — спросила она управляющую. «Проблем не было. Но тут один из дворовых просится к тебе в ноги упасть, чтобы ты его девушку у лавочника с Южной улицы купила. Говорит, что любит, жениться хочет. У нас в прачечной полторы декады назад Шанга родила. Я ее в загородное имение Веды отправила. Так что еще одна рабыня нам не помешает». «Хорошо», — согласилась Уля, — «купи». «Только посмотри, что у нее со здоровьем. Если проблемы есть, то давай ее ко мне, излечу. Поехать к гортензии, как планировала после завтрака у Ули, не получилось». филеза оказалась полностью права насчет веды, явившейся к завтраку. «Не спит она, что ли?» Если поначалу визит баронессы Леннер Улю немного разозлил, как помеха ее планам, то уж через половину склянки она весело смеялась, выслушивая рассказы веды о реакции общества на последние события. Потом перешли к обсуждению нарядов, потом к сплетням, кто, когда и с кем встречается. Потом распланировали визиты викантессы, начав, естественно, с необходимости ее визита к Денизам, чтобы продемонстрировать, на чьей стороне, если и не вся власть, то самое вникающая в светскую жизнь ее половина. Веду Викантеса попросила остаться на обед. И лишь после обеда, проводив гостью, Уля забралась в Паланкин и отправилась к Палинам.